Дарья пришла минут через десять после того, как отправилась звонить моим родным. В глазах у нее был испуг и растерянность. «Что случилось?» — тут же напрягся я. «А там она...» «А тут он...» — сначала невнятно начала девушка, но потом все же снова включила свой режим тараторки. «Там ваша жена сначала сказала, что вы мертвы, представляете? А ничего больше я узнать не успела, мне Игнат помешал». «У него такое лицо было злое! У, -у, у Я так испугалась, а он как зыркнул на меня и говорит, что нельзя вашим родственникам звонить. А до этого молчал. «А мне ничего не будет, что я вашим позвонила. А вдруг меня уволят? А...» «Я же обещал, что защищу тебя в случае проблем», — перебил я девушку. «Главное, что ты дозвонилась. Спасибо огромное!» С души у меня как камень свалился. Люда теперь знает, что я жив. Неизвестно, что она предпримет и не попытаются ли ее переубедить, но главное убежденности, что я мертв, у нее уже нет. Да и я все равно буду пробовать до своих достучаться, хоть как-то. И сомневаюсь, что Берия оставит этот звонок без внимания. Я оказался прав, Лаврентий Павлович примчался уже на следующий день. С мрачным видом зашел к нам в палату, лениво перебрал исчерканные мной листки и с тяжелым вздохом уселся на стул. «Ну и зачем?» «Вся операция коту под хвост!» «Как будто в воздух», — сказал он. «Я не видел смысла отвечать. Все уже мной было сказано ранее». Тот промолчал, понял, что ответа не дождется, и снова вздохнул. «Вижу, я для тебя не авторитет!» «Тогда съездим к тому, кого ты послушаешь». «Вы сами сказали, операция коту под хвост», — заметил я. «Так смысл и дальше нас скрывать?» «Все еще можно исправить», — буркнул мужчина, после чего встал и взглянул в коридор, позвав Дарью. «Помогите ему одеться», — махнул он в мою сторону рукой. Но Борис Александрович сказал, что больному нужен покой и... «Мы съездим в одно место и вернемся», — отмахнулся Берия. И тут же попробовал надавить на девушку. «Вам еще объяснительную писать, почему сделали звонок без разрешения?» «А она должна при каждом случае разрешения спрашивать?» — тут же вклинился. «И у кого? Ее в курс-то об этом кто-то поставил. Свои промахи хотите на девушку повесить?» Берия дернул раздраженно щекой и промолчал, выйдя в коридор. Оделся я относительно быстро, хотя рубашку натянуть не удалось. Вместо нее мне надели медицинский белый халат, рукава которого оказались достаточно широкими, чтобы в них пролезла рука в гипсе. Внизу нас уже ждала машина. Черная, угловатая, на окнах шторки. Кто внутри, так сразу и не поймешь. Если к кому мы ехали, я догадывался, то вот куда... Было под вопросом. Потому что в город мы не заезжали, а приехали вообще в какой-то лес. Чуть позже я понял, что это чья-то бывшая дворянская усадьба. Одноэтажное здание на высоком цоколе, огражденное немаленьким забором. Во дворе пара собак, что встретили нас радостным лаем. «Казбек! Мухтар! Фу!» – звонким голосом скомандовал им малец лет десяти. Потом глянул с интересом в нашу сторону и махнул рукой на дом. «Папа вас на веранде ждет!» Тут только я понял, что впервые попал в место, где живет Иосиф Виссарионович. И, похоже, сейчас не только с ним поговорю, но и с его родными познакомлюсь. Тогда же лучше. Он семейный человек, должен меня понять. Но почему-то холодок возможного отказа все равно бегает по спине.